Никита Мещерский «Мятежный конь» Первое Угрюм и печален осенний сиваж Сухими шумит камышами Над берегом низким то недруг, то наш Взвивает задорное знамя Колышется ветер седого утра Стихает к полуночи мглистой Сегодня залягут в степи инкера А завтра придут коммунисты. Сегодня и завтра бои до да бои. Севаш не смежает болота свои. Тридцать. Былое небывшим растает лесном, Как чары метельного страха. Ковыльный простор встрепенется весной, И выйдет на поле пахарь. И травы взрезая, заржавленный плуг Осколком зазубрится танка. Погибли, обнявшись здесь, друг и друг. Буденовка рядом с кубанкой И череп, пробитый в могиле степной. заржавленный плуг Взбороздит перегной.